Глава двадцать восьмая. Автофургоны «Победу» с синей полосой и надписью «Милиция» планировалось гонять несколько сот километров. Наверное, зам по тылу УВД бился головой о стену от такой расточительности, когда каждый грамм бензина на счету, от транспорта практически нет. Но со старшим следователем генпрокуратуры не поспоришь. Провожал колонну в дорогу тыловик сам лично, Долго втолковал шофером, чтобы те были рачительными, экономили топливо, берегли технику. Не дай бог, на загородных колдобинах повредят подвеску или еще что. И вообще. Выехали в четыре утра. Пока выбрались из области, время уже подошло к обеду. А потом сошли с трассы. И началась русская сельская идиллия. Бесконечной чередой пробегали мимо колхозные поля, леса, села, небольшие города – Белели и золотились куполами знаменитые Владимирские церквушки. Изредка дороги были асфальтированными, но чаще проселочными, разбитыми гусеницами тракторов. «Губернатор Салтыков-Щедрин говорил, что у России две главных беды — дураки и дороги!» — заявил Ломов, когда победа подпрыгнула на кочке, а потом едва не увязла в грязи. угодливо засмеялся Дюпель, — плотно зажатый между Васиным и конвоиром на заднем сиденье, Мотались по проселкам черти сколько. Дюпель с деловым видом указывал то направо, то налево. Ему нравился сам процесс давать указания легавым. Вот только к цели они не приближались. И шло бесконечное «Вернемся назад, тут мы чуток заблудились, по-моему, дорога вела туда, не ведет, ну, значит, нам надо вернуться на 10 километров назад». С экономией бензина как-то сразу не заладилось, зато все нормально будет с перерасходом. Водители уже начинали ворчать, но пока что под нос и без особой надежды на понимание. Ведь понятно же было, что кататься они меж этих деревень, лесов и полей будут до той поры, пока не найдут то, что надо. Или пока не убедятся, что у Дюпеля девичья фамилия Сусанин. После очередного загиба Ломов приказал остановиться. Повернулся к съежившемуся дюпелю и угрожающе ласково поинтересовался. «Думаешь, терпение мое бесконечно?» Тот ничего не ответил, только испуганно икнул и потупил глаза. «В общем так, склеротик», — определил Ломов. «Или мы найдем схрон...» Или один брехливый воришка погибнет при попытке к бегству? «Найдем! Найдем!» — затараторил Дюпель. «Сейчас направо поворот! Точно помню!» Стимул сработал. Действительно, вскоре на пути показался поселок. По его окраине рядами шли хозяйственные строения и сараи с увесистыми амбарными замками, которые охранялись сторожем с берданкой. Сторож... Вскинув оружие, поднял крик, что никого без начальства к имуществу не подпустит. Будь хоть милиция, хоть сам черт в ступе, пришлось ехать в сельсовет. Председатель, пожилой мужичонка с окладистой бородой, аж подпрыгнул, увидев официальную делегацию. Узнав, о чем речь, пояснил, что те два сарая арендует у колхоза заготовительная артель и что без их разрешения внутрь он пустить никого не может, тем более, что и ключей у него нет. — Вы всерьез считаете, что это нас остановит? — усмехнулся Ломов. Председатель только развел руками и покорно произнес. — Воля ваша! Бесчинствуйте! Бдительного сторожа убрали с глаз долой. Ломов монтировкой сорвал амбарные замки. Один сарай был пустой. Там лежали дырявые канистры и витал остаточный запах бензина. Значит, машина здесь и правда была. Второй сарай, а вот там оперативников ждал сюрприз. Не сарай, а полная чаша. Штабелями лежали иконы, ящики с церковной утварью, поповские ризы, купальницы для крещения детей. Хоть Копач и твердил все время, что сыплются на вещах, но все же ими не брезговал. Видимо, были у него какие-то надежные источники сбыта антиквариата. Ано, Поняв, что жить будет, Дюпель засиял улыбкой. «Здесь все и хранили». «На месте все похищенные вещи?» Спросил Васин, взяв в руки и разглядывая старинную почерневшую икону с ликом святого Николая. «Да где там на месте?» Вздохнул Дюпель. «Тут добра в два раза больше было». «Они же не дураки!» Кивнул Ломов. Понимали, что водитель рано или поздно все расскажет. Забрали отсюда машину и вещи самые ценные. А то, что не влезло и не представляло особой ценности, оставили. Оставили вещей бандиты прилично. Уйма времени ушла на составление протокола. Милицейский фургон загрузили под завязку. Заодно Ломов допросил председателя сельсовета. Главный вопрос был – что за артельщики тут окопались? «Да все как положено», – разволновался бородатый председатель. «Бумаги с печатями предоставили». «Да, это они умеют», – кивнул Ломов. «Бумаги изъяли», – председатель тщательно описал артельщиков. В одном из них без труда угадывался Капач. «Засаду оставлять бесполезно», – постановил Ломов. «Их теперь здесь на пушечный выстрел не будет». «Опять идем в тупик», – угрюмо произнес Васин. «Бодрым ходом и с песнями». Э, нет. Ломов похлопал по портфелю, куда спрятал изъятые документы. Есть. Кое-какие соображения.